Семён. Честно говоря, когда я пришёл в себя в этой самой медицинской капсуле, то почувствовал странное ощущение возбуждения и переполненности всего организма энергией, словно меня опылили теми энергетиками, что было явно не случайно. Поэтому я заранее понимал, что мне, возможно, придётся попытаться всё-таки понять, что же здесь произошло. А когда я узнал о том, что был, оказывается, серьёзно болен, С учетом того, что искусственному интеллекту этого медицинского комплекса пришлось сразу же провести мне операцию на мозге, чтобы устранить те самые повреждения от удара от дерева после вакуумного взрыва, то сразу понял и то, что проблемы были более серьезными, чем я даже догадывался, так что мне было за что его поблагодарить, что я и сделал достаточно быстро». всё-таки забывать о том, что я позже действительно намеривался в конце концов сходить к доктору, мне не следует. Так что у меня были определённые причины для благодарности, и всё только из-за того, что я заранее понимал основную сложность сложившегося положения. Если бы я с такой проблемой обратился к доктору в городе, то я что-то сильно сомневаюсь, что даже хороший доктор, находящийся в центре города, смог бы мне в данной ситуации хоть чем-то помочь. Так что заранее могу сказать этому искусственному интеллекту большое спасибо. Вот только у меня создалось странное впечатление, что он слишком уж пытается завалить меня ненужной информацией. Знаете, когда человек что-то скрывает, он иногда начинает слишком много говорить. И вот тут как раз у меня тоже создалось такое впечатление, слишком много говорил этот Искем. Так словно пытался завалить меня ненужной информацией, чтобы я случайно не задал какой-нибудь интересующий меня вопрос, ведь в этом случае ему пришлось бы ответить. Если я всё правильно понимаю в данном соотношении, я, конечно, может быть, в чём-то и ошибаюсь, такое тоже вполне возможно. И я данного не отрицаю такой возможности. Так что заранее надо подумать о том, чем всё это может закончиться впоследствии. Как я уже говорил, всегда надо учитывать возможный вариант развития событий и то, что такой вариант может быть отнюдь не в мою пользу. Я даже не сомневаюсь. К тому же никогда не стоит забывать о том, что, к примеру, тот же искусственный интеллект может опять же преследовать какие-то свои цели. Например, стоит учитывать, что его заинтересованность во мне может быть весьма подозрительной. хотя бы по той причине, что он уже утверждал информацию о том, что может проводить различные эксперименты, а значит, можно сразу понять, что в таком положении существует шанс того, что эта искусственная личность может попытаться подсунуть мне каверзу, устроив надо мной какие-то исследования. Я, конечно, сам прекрасно понимаю, что он вроде бы мне помог, помог, не спорю, Однако я привык к тому, что просто так в этой жизни никто ничего не делает, а значит, у него во мне есть какой-то интерес. Исходя из этого, я также понимал и то, что доверять ему тоже не стоит. Буквально все мои чувства кричали о том, что здесь есть какой-то подвох. А я привык им доверять, тем более, что случайности в таких вещах банально не бывает. Только что он буквально кричал о том, что провести какие-либо исследования. или даже лечение пациента без разрешения меня и какого-то там медика он не может и тут же буквально во время обследования начинает меня лечить. Где логика? Скорее всего, он что-то обнаружил, что-то такое, что его заинтересовало. Попросив у него все возможные данные, которые он получил от меня, я задумчиво посмотрел на перечень информации, появившейся на виртуальном экране возникшем передо мной. Удобные технологии, чёрт возьми. Но сейчас мне нужно думать не об этом. Мне надо было выяснить, что заинтересовало этого искусственного умника во мне. Для меня эти цифры ничего не значили и практически ни о чём мне не говорили. Однако, судя по всему, они явно выше среднего статистических показателей. Иначе с чего бы ему так переживать за моё здоровье? К тому же сам этот искусственный интеллект откровенно заявил мне о том, что было бы лучше, если бы я отправился на территорию империи Баруст, откуда он прибыл, чтобы пройти самое полное медицинское обследование. Конечно, вот только разгон побольше наберу. Как он себе это, в общем, представляет? Вообще-то, если быть честным, для меня подобный очень сложный вопрос, вопрос, который так просто не решить, придётся как следует подумать. и вспомнить все то, что этот красавчик засунул ко мне в голову вместе с языком содружества. Я чувствовал подвох. А если я его чувствую, то значит, он где-то есть. Его просто не может не быть поблизости. И, исходя из этого, мне надо искать варианты. Те самые варианты, которые позволят мне не только использовать данную технологию себе во благо, но также и не допустить того, чтобы меня использовали всякие там искусственные интеллекты — С одним я вроде бы разобрался. Судя по предсказуемым действиям андроидов, которыми я явно не управлял, никакой более сложный аппарат, я имею в виду Аурелию, но при всём этом наверняка это искусственный интеллект из содружества тоже что-то замышляет. Также мне необходимо сейчас выяснить всё возможное и про потенциального противника Аурелии, ведь она мне сама открыто намекала на то, что поблизости находится довольно крупный корабль. который явно тоже находится под управлением искусственного интеллекта, с которым у самой «Аурелии» возник весьма своеобразный конфликт. А значит, надо попытаться разузнать про него хотя бы у этого искусственного интеллекта. Но мои надежды оказались просто разбиты. Про тот корабль, этот искусственный интеллект медицинского направления, который представился мне как ИИ-3МИ-78-145, «Ничего не знал, так как я просто не смог четко и внятно описать то, к какой цивилизации он может иметь отношение. Да и о чем можно разговаривать с искусственным интеллектом, который к технике не имеет никакого отношения? Скорее всего, это даже в принципе глупость. Ну, я хотя бы попробовал, хотя бы так. А что? Мне же надо как-то собирать информацию. Черт, мне же обратно уже возвращаться надо». Спохватился я сам прекрасным, понимаешь, что и так провёл здесь на этом корабле очень много времени. Мне ещё надо мяса свежего добыть и в город вернуться. Кстати, немного подумав, я решил отодрать табличку от двери ангара и в случае каких-либо лишних вопросов просто продемонстрировать её Александру Дмитриевичу. Надо же мне как-то поддерживать свой имидж самого эффективного искателя приключений. Да и спокойнее мне так будет. Зная о том, что этот человек заинтересован во мне, я ощущаю своеобразную поддержку. Или вы думали, что патроны с бронебойными пулями может купить кто угодно? Нет, дорогие мои, не всё так просто. Так что именно таким образом я и докажу, что мне нужны эти самые боеприпасы. Простым охотникам такое вооружение и боеприпасы не продают. Ведь таким патронам можно на тот свет отправить и охранников в бронежилетах. Так что лучше заранее предусмотреть подобные проблемы. Ещё раз осмотрев ангар и получив то, что мне было нужно, я решительно вернулся в вентиляцию. Пусть пока что проход в этот ангар будет завален изнутри, а я пройду так, как уже привык бродить по этому кораблю. К тому же, впоследствии мне это будет первым признаком того, добрались ли сюда андроиды или нет. Ведь в данном случае, чтобы сюда пройти, им придётся очистить проход. Это будет первым признаком того, что меня могут ожидать сюрпризы. Конечно, этот медицинский искусственный интеллект немного возмутился всего лишь по той причине, что, видимо, не успел провести какие-то собственные замеры и исследования. И это как раз говорило в пользу моей теории. Было в этом всём что-то подозрительное, поэтому я решил его пока что немножко разочаровать. К тому же, жить здесь мне будет не очень удобно. А забирать сам этот искусственный интеллект с собой я пока что не собирался. Не собираюсь я тащить всё это в город. Во-первых, это мне просто не под силу. Ведь я понял, что та штука, в которой мерцали тысячи огоньков, метаясь по самым непонятным траекториям в стеклянной колбе, это реактор. Сам по себе он мог весить килограмм 300. Скорее всего, он переносной, но только не для меня. Конечно, я считаю себя чуть ли не всемогущим. Но не до такой степени. Мне же надо было постараться немного собрать информации про соседей этого корабля и потом вернуться в город. Для начала мне хотелось бы узнать, как скоро эти дроиды, которые разбирают соседние корабли, всё же доберутся до корабля колонизатора. Есть ли у меня вообще время для того, чтобы рассчитывать на очередной поход сюда? Надо думать над этим вопросом и очень серьёзно думать. А пока что я опять оказался в вентиляции. Я точно стану вентиляционным червём, и это, судя по всему, даже не обсуждается. Но выбора-то у меня просто нет. И я, конечно, знатно проведил отряд андроидов, но отнюдь не уверен в том, что окончательно от них избавился. Сейчас мне предстояло добраться до нужного места, и уже от этого я собирался действовать дальше. Как пойдут мои дела, будет видно позже. Сейчас же было необходимо обеспечить себя возможностью отхода. Слишком долго я проторчал в данном помещении. К тому же, я не знал в данной ситуации и главного сколько времени прошло, что я торчу здесь. А раз я не могу чётко оценить время, то мне заранее следует понять, что у меня из-за этого возможны проблемы. А раз они возможны, то мне заранее стоит подготовиться к сложности. Так что я снова углубился в коридоры вентиляции, старательно пытаясь не забыть ни одного изгиба этого короба, по которому следовало бы мне проползать. Хотите знать, в чём была главная глупость? В том, что когда я проползал через те места, где был раньше, то заметил опять же светящиеся индикаторы, которые вели меня в прошлый раз к этому ангару. Судя по всему, Aurelia действительно оказалась полностью отключена от системы. иначе бы кто позволил тратить столько энергии на подобную глупость. Андроиды не могли отменить его приказа, так что сразу можно было понять, что с ней я точно справился. Однако я понимал ещё кое-что, что избавившись от одного врага, я приобрёл другого. Конечно, пока что врагом самого этого медицинского иск я не считаю, пока что он мне только добро принёс. Я правда не знаю того, какая ему в том выгода. Но то, что он мне постарался помочь это факт. Кстати, тот самый шум голосов, который я раньше воспринимал как последствие травмы, всё-таки остался и продолжал тихо и мерно гудеть у меня на периферии сознания, причём когда я думал именно об этом искусственном интеллекте, мне казалось, что шёпот становится громче. Правда, я не всё понимал, но мне уже начало казаться, что я слышу какие-то слова. возможно даже на том самом интере. Если это так, то что же это получается? Я его мысли слышу. Глупость какая. Думаю, что всё это просто мои фантазии после того, как я побывал в этом необычном устройстве, называемом медкапсулой. Возможно. Я этого точно сказать не могу. Как вариант, возможно, это последствия той самой операции на мозге. Однако учтите ещё и то, что я такой шум слышал и раньше. И вот же странность. Раньше я слова, может быть, частично и разбирал, но по близости от этого искусственного интеллекта вообще ни черта не мог разобрать. Для начала отмечу дикий шум и боль, постоянно давившие на мой разум, да и само это бормотание было непонятное. А сейчас шума и боли практически нет, и можно чётко разобрать некоторые слова: империя, величие, необходимость для возвращения. это то, что я более или менее разбирал в этой ситуации. И если бы я прислушался более тщательно, то, глядишь, может быть, бы и больше разобрал. Но само это бормотание было слишком бессвязным и быстрым, да и гул был слишком большой. У меня создавалось такое ощущение, что я пытаюсь прислушаться к человеку, который разговаривает в целой толпе гользящих людей, причём все они явно пытаются говорить громче него. И это уже само по себе очень сильно раздражало. Честно говоря, это всё было очень странно, настолько странно, что я даже не мог понять, что же мне делать дальше. Но чем дальше я отдалялся от этого искусственного интеллекта, тем тише становились именно его слова. А вот остальное всё так же продолжало свой гудёж, и уже только поэтому я понимал, что мне надо разобраться с этим шумом. тем более, что даже этот искусственный интеллект медицинской направленности сам чётко объяснил мне то, что в данном случае я здоров. Здоров как никогда. И уже только это заставляло меня задуматься, если я здоров, то почему этот шум в голове продолжается? Кстати, он мне что-то говорил про то, что некоторые части мозга были на какое-то время лишены полноценной работы. Как результат такой ситуации я оказался фактически в очень странном положении. Самое интересное было в том, что после вмешательства этой самой медкапсулы я даже чуть-чуть слова эти самые слышать начал. И это меня ещё больше настораживало, хотя больше всего этот шум, который шёл буквально ото всюду, он не действительно раньше мешал, как бы создавая фоновый шелест, шоро Теперь же я слышал полноценное бормотание, и мне что-то подсказывало, что возможно именно это самое бормотание и привлекло внимание иски, на который сейчас пытался, видимо, понять то, с чем именно он столкнулся. Это было и не мудрено, ведь по сути можно было чётко понять, что в данной ситуации всё это отнюдь не случайно, и он, скорее всего, сам прекрасно понял, что происходит, поэтому и заинтересовался мной. ему стало интересно иначе зачем ему было настаивать на том чтобы я ему помог в том чтобы он смог обследовать эталон доставлю к нему каких-нибудь моих родственников и близких или ещё кого-нибудь из колонии уже только поэтому я занервничал какой ещё ко всем чертям эталон меня восстановили хватит а то подавай ему тут понимаете ли талоны сейчас вот только разбегу с ней известно откуда Наверно, от самой колонии буду бежать. Вот так вот мысленно чертыхаясь, я старательно выползл по кажущейся мне уже бесконечной вентиляции из корабля колонизатора ещё минимум 3 часа. Но когда сон ося было наружу, то выяснил, что на улице уже стояла ночь, и поэтому мне пришлось вернуться обратно. Ну, не буду же я ночью бежать по открытому пространству до той самой расщелины, где мог бы переночевать. и где оставалась часть моих вещей. Глупо. Глупо так рисковать после всего того, что я уже прошел. Хотя, скажу сразу, эйфория от лечения в медкапсуле была такая, что мне хотелось бежать и завязывать в узелки тех самых духов, с которыми могу встретиться по дороге. И это было очень странно. Поэтому до сих пор, пока я себя не чувствую нормально и адекватно, мне лучше вернуться в укрытие. А вот когда я наконец-то приду в себя и буду чувствовать, что со мной всё в порядке, тогда можно будет и отправиться в обратный путь, тяжело вздохнув в очередной раз. Я вернулся обратно на борт корабля, пробежавшись достаточно быстро до ближайшей вентиляции. Благо, что с этим проблем не было. Это я в первый раз потерялся и ходил искал тот самый проход в технические тоннели, что и заставило меня бродить тут не меньше 5 часов. по всем этим переходам и коридорам. Зато теперь вентиляцию можно было найти в любом соседнем помещении. Я ведь никуда здесь дальше не собирался, тем более что мне всё равно потом придётся ожидать, пока сменится андроид на посту. Кстати, по поводу этого тоже надо подумать, сколько их ещё осталось. Вот же загадка. С этими мыслями я и уснул, скрутившись в уже привычную мне позу эмбриона. корабль корабля вентиляции корабля колонизатора. А что вы хотите? Все последние события вынуждали меня быть осторожным, гораздо осторожнее, чем можно об этом подумать. И тут ничего не поделаешь. Мне приходилось осторожничать. Жить-то хочется. Как не знаю, кто и когда-то это сказал, но фраза звучала так: жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше. Вот и я также хотел жить. И жить хотел. Хорошо. На следующее утро, выскользнув прочь из корабля колонизаторов, к которому за эти 3 дня уже даже как-то привык, я постарался как можно дальше и быстрее от него отбежать. Было у меня какое-то ощущение опасности на этой территории. К тому же мой шёпот в голове начал буквально гудеть, когда я обратил внимание на тот самый дисковидный корабль, похожий на летающую тарелку. В этих базах знаний, которые мне вбили в голову в учебном кресле, была предварительная информация про небольшие корабли, являвшиеся стандартными для той или иной расы содружества или проживающих поблизости от Отонова. Так вот, таких вот кораблей среди них не было. И что из этого следует? А из этого следует тот факт, что такой корабль может принадлежать неизвестной в содружестве расе, если уж содружество их не знает. то следует опасаться заранее подобного сюрприза и обходить его третьей стороной, ведь я банально не знаю того, чего от него можно ожидать. По крайней мере, я в данном случае имел возможности к выживанию, что для меня было важнее всего. Конечно, кто-нибудь тут же постарался бы напомнить мне о том, что я в некотором роде могу совершить стандартную ошибку. Например, человек просто ожидает, что этот корабль, как монумент памяти какой-то неизвестной расе, просто стоит и гниет здесь. И вдруг сюрприз. Кстати, внимательно осматривая территорию вокруг этого корабля, я обратил внимание на то, что поблизости можно обнаружить останки боевых дроидов как раз с того кубического корабля. Видимо, там искусственный интеллект, а я Аурелии в этом вопросе хоть немного, но все же доверял. На самом деле пытался обнаружить новые технологии, которые могли бы ее помочь. И... Вот же кавер за ситуацией. Как я уже говорил, Содружество занимало не сильно большую часть галактики, особенно если учитывать тот факт, какие проблемы у этих разумных возникали именно при столкновениях с Архами. Честно говоря, когда я думал об этом, все время задумывался в первую очередь о том, Для чего Архам нужно столько ресурсов? Кто-то может сказать, что они наверняка строят свои те, те самые боевые корабли, которыми старательно уничтожают всю возможную разумную жизнь поблизости. Да, возможно, но скажите мне, пожалуйста, вот о чём. Корабли у них в основном строятся из астероидов. Архи находит подходящий для себя астероид и начинает его модифицировать под себя. В качестве основы технологии они используют биотехнологии. То есть эти жуки могут вырастить всё, что им нужно, полностью самостоятельно при минимальных потерях ресурсов. Учёные уже старательно разбирались с тем, что в данном случае могут им противопоставить. Даже свои плазменные орудия они выращивали. То есть уже заранее можно было понять главные нюансы: есть ли им нужны были ресурсы для всего этого? то не в таких количествах, даже изучив предварительные базы знаний под тем столкновением. Ну, так, в общем, там появились, там дали по ушам. Так вот, у меня сложился определенный вывод. Все то, что там могло быть важным и хоть как-то бы проливало свет на ситуацию, совершенно никак не указывалось. Это было то, что ученые занялись главным секретом этой расы — Куда не девают все эти ресурсы из тех самых звёздных систем, которые якобы выхолащивают до голого камня? Ну, неужели это только мне показалось необычным и даже очень странным? Почему никто из тех же самых жителей содружества, которые уже провели с архами две кровопролитные войны, и скорее всего, не за горами третья, не задумывается о том, что, возможно, главный секрет всего происходящего именно в том, какая цель преследуется этими насекомыми ведь из-за этого можно было бы спокойно выследить и выяснить причины этих войн а устранив эту причину можно будет и навсегда остановить архов это равнодушие к прописным истинам я как раз-таки и не понимаю неужели такое решение которое лежит фактически на поверхности не видят все эти учёные и стратеги содружества а может быть Может быть, им всё это специально нужно? Да вы сами подумайте. Скачки технологий в содружестве точно так же взаимосвязаны с тяжёлыми войнами. Первое поколение технологий содружества появилось именно во время Первой войны с Архами. Тогда же они начали использовать нейросети и импланты, да и да, ещё первого поколения, но по крайней мере, результат был на лицо. Я тут же вспомнил, что один учитель рассказывал о том, что и на земле существовала страна, которая старательно продвигала свои интересы при помощи войн. Кажется, это были Соединённые Штаты Америки. Так вот, правительство этой самой страны само устраивало провокации, а потом оскорблённо вопило на весь мир о том, что на них напали и пускали в дело армию. И очень часто им такой фокус сходил с рук. А до них, по-моему, такими же фокусами занимались англичане, возможно. Конечно, кто-нибудь, возможно, тут же спросит о том, какая же выгода этим людям устраивать подобное? Какой им смысл враждовать, особенно когда в данном случае их собственные народы несут огромные потери? Ну, давайте начнём с того, что по сути не зря издревле считается, что у предпринимателей народа быть просто не может. этим людям глубоко плевать на то, что в результате их действий могут погибнуть тысячи, сотни тысяч, а то даже и миллионы разумных. Главное, что в результате всего этого они получат выгоду лично для себя. И с этим ничего не поделаешь. Для таких людей выгода превыше всего. Такие люди никогда не беспокоятся о том, что может касаться не их личного кармана. И тут, к сожалению, Опять же, ничего не поделаешь. Конечно, я заранее понимаю, что есть самые разные возможности. Но, ну, например, если эти разумные получают выгоду именно от войны, то я бы на месте правительства, если, конечно, ему надо поддерживать хоть какое-то подобие мира, задался бы вопросом о том, они провоцируют ли сами эти разумные такую войну? Может быть, им выгодно, чтобы архи на них нападали? Правда, я всё никак не понимаю, какой же от этого действительно может быть им резонс. Какую пользу получает данная ситуация эти люди? Что в этом случае происходит выгодного для них? Не понимаю, действительно. Я всё это банально не понимаю. Вот если бы их родственники или близкие погибали бы в такой войне, тогда можно было бы понять. Например, они банально пытаются кому-то за что-то отомстить. Такое тоже было бы вполне возможно. Но что-то мне подсказывает, что эти самые близкие в подобной войне никогда не участвуют. Скорее всего, они всегда отлеживаются где-нибудь в глубине государства безопасности. И это, по-моему, с их стороны выглядит не слишком чистоплотными поступками. Но не мне это решать. Как я уже знал, в войне всегда есть те, кому что-то выгодно, и никуда от этого не денешься. Те же производители оружия могут перепродавать свои изделия обеим сторонам конфликта. Тут даже не надо искать того, кто у тебя купит оружие, особенно когда идет такая глобальная война. Так что в данном случае можно понять, насколько тяжелое положение может сложиться, если вдруг, к примеру, архи снова вернутся. Ведь еще во время Второй войны один из ученых высказал предположение о том, что архи обучаются оружием. Конечно, его тут же высмеяли сторонники теории роя и дикости этих существ, так как сам принцип обучения подразумевает наличие у обучаемого хоть какого-то разума. Вот чего я никак не мог понять, так это глупого и весьма предвзятого поведения со стороны жителей Содружества, если подумать логически. Довольно могущественная в технологическом плане раса, которая самостоятельно вышла в космос, И на данный момент фактически контролирует довольно большую территорию по какой-то глупости этими людьми воспринимается полностью дикой. Честно говоря, я этого тоже просто не понимаю. А какой дикости тут идёт речь? Может быть, они таким образом банально пытались хоть как-то компенсировать свои проигрыши, ну, заявляя о том, что их противник дикий, они как бы успокаивали самих себя. По-моему, такое было бы весьма глупо. А что Может же такое быть? По-моему, вполне может. Но всё это дела политики. Мне же в них лес нет, никакого резона. Достаточно понять то, что рано или поздно эти разумные могут наткнуться на тот факт, что этот многонациональный народ просто тупо и банально проиграл это противостояние. И вот что они тогда делать будут? Это уже загадка, загадка, на которую у меня банально нет ответа. И что делать в такой ситуации? Если думать над этим вопросом слишком долго, то можно голову себе сломать. На данный момент я старался не отвлекаться на такие глупости. Я старательно огибал этот дисковидный корабль, пытаясь как можно быстрее уйти в скалы. Те самые скалы, где, возможно, я найду себе не только своеобразный приют, но и возможность действовать, так как я привык выживать там, на дикой территории. Именно поэтому я и собирался как можно быстрее туда удалиться. И от всех этих откровений у меня банально теперь болела голова. Именно поэтому я старался пройти как можно дальше и при этом не попасться в эти электронные глаза систем обороны ближайших кораблей. Надо сказать, что когда двигался согласно своим своеобразным предчувствиям, получаемым при помощи этого бормотания в голове, я чувствовал себя действительно в какой-то безопасности. Самое интересное в данной ситуации, наверное, было в том, что старательно продвигая собственные интересы, осматриваясь по сторонам и анализируя все происходящее, я постепенно начинаю понимать, что происходит в моей голове. Это самое бормотание не было бесполезным для меня. Я даже начал понимать определенные интонации, что было довольно важным. Вот только одно выбивало меня из колеи. Дело в том, что эти самые интонации, которые я слышал, давали мне понять, что я слышу какое-то общение на нескольких языках сразу. И если это так, то мне заранее следовало понимать, что я возможно реально слышу чьи-то разговоры. Но вот же странность. Чьи разговоры я мог бы слышать здесь, где практически никого живого не было, вокруг только автоматические системы. И я неожиданно замер на месте. когда в мою голову пронзила догадка: а что если это правда? Если я на самом деле после всего случившегося стал слышать именно те самые переговоры именно искусственного интеллекта со своими коллегами и подчинёнными. Вот же секрет. Если я действительно сумел бы подобное, то по сути можно было бы сразу сказать, что мне опасаться подобных врагов больше не стоило бы. Ну, сами подумайте. Какая самая основная проблема при такой охоте? Именно то, что ты не можешь их услышать. Ты банально не можешь уловить то, что происходит рядом и становишься уязвимым. Я же в данном случае их слышу, хорошо бы было их ещё и понимать. Понимать то, о чём вообще может идти в их переговорах речь. Тогда я бы действительно был бы для их существ весьма опасен, хотя бы по той причине, что так я бы хотя бы ориентировался, чего именно они хотят и какие сюрпризы мне стоит ожидать. Но на всё это нужно время и знание. Как там говорил кто-то из древних: учиться, учиться и ещё раз учиться. Не знаю, кто это сказал, но человек явно знал, то о чём говорит. И я помню, что наш учитель, который время от времени вспоминал это словосочетание, почему-то грустил о том времени, когда все жили по этому правилу. Часто говорил нам о том, что вроде бы так-то люди были более адекватными. Но этого я точно не знаю, поэтому и сказать ничего не могу. Однако чем дальше я живу на этом свете, тем больше понимаю, что какая-то логика в словах того человека всё-таки была. А значит, заранее стоило понимать то, что есть определённые нюансы, от которых никуда не денешься. И мне придётся учиться, не зря же один из моих учителей когда-то сказал: чем меньше ты знаешь, тем спокойнее протекает твоя жизнь. Всё только из-за того, что есть такая штука соотношение знания-незнания. Как только ты узнаёшь что-то новое, то тут же у тебя появляется желание расширить свои собственные возможности, так как любое знание толкает тебя на поиски информации. Вот, например, Заметьте, я приведу типичные примеры, в которых буду участвовать сам. Например, давайте обратим внимание на то, что было у меня в голове, пока я не знал всех этих необычных подробностей о возможных проблемах людей, и это противостояние с Аврелием. Я знал, что у Петра есть какой-то дневник, и в нём наверняка была какая-то личная информация этого человека. Вполне же может быть такое? Может. И какой для меня в этом всём результат? А результат очень простой и даже в чем-то, можно сказать, элементарный. Я бы жил и дальше спокойно своей жизнью охотника, не задаваясь какими-то глупостями о том, что же меня может ждать в будущем. Однако сейчас, узнав про Аурелию и андроидов, я двинулся дальше. Мне закономерно захотелось узнать о том, что произошло с кораблем-колонизатором, что на самом деле было не так во всем произошедшем во время высадки колонистов. Результат на лицо. Я рисковал жизнью, чтобы добраться до нужной мне информации. А стал бы я это делать раньше? Нет. Тем более, что в данном случае я бы в первую очередь задумывался о том, какие меня в такой ситуации ожидают возможные последствия и просто не стал бы делать таких глупостей. В первую очередь меня вперёд вело именно любопытство. А зачем именно оно следорово? Да затем оно и следовало, что в данной ситуации никогда не стоит сбрасывать со счетов желания других людей или не только людей поживиться за твой счет. Вот этому, например, тому же Александру Дмитриевичу, да и Ольге Сергеевне, было весьма любопытно, чем закончатся мои похождения. Спросите у них о том, почему они сами ничего не сделали для того, чтобы собрать максимум возможной информации. И когда вы услышите ответ, все встанет на свои места. Просто потому, что они не хотят рисковать собственными жизнями. Все просто и до обидного элементарно. И что же делать дальше? А это сложный вопрос. И на него на данный момент у меня банально нет ответа. Конечно, можно попытаться заявить им нечто такое, вроде того же самого факта, про который многие забывают. Я имею в виду ту банальную возможность сохранения информации в секрете, «Да, я могу и ничего не рассказывать. Но и они могут попытаться значительно испортить мне жизнь. Хотя бы по одной простой причине, что им интересно. А значит, можно наткнуться на тот факт, что подобный интерес заставит их начать мне как-то пакостить. Надо ли мне подобное?» «Думаю, что нет. Так что мне придется раскрывать им часть секретов». «Именно что часть. Полностью им такие секреты раскрывать категорически нельзя». хотя бы по той простой и даже банальной причине, что в один прекрасный момент они могут решить, что я слишком много знаю. Я имею в виду того же самого Александра Дмитриевича, чей род уходит корнями как раз к тому самому разумному, который по большей части и был виновен в проблемах возникших у колонистов. Так что на его месте я бы, например, постарался бы каким-то образом избавиться от потенциального свидетеля, так как никто не знает того, Как отреагировали бы люди в колонии на все эти откровения? Возможно, они и отнесутся к этому вопросу достаточно равнодушно, а возможно и нет. Люди могут озлобиться. Например, те же самые враги Александра Дмитриевича могут банально потребовать, чтобы он оставил свой пост, якобы в виде своеобразной компенсации, за то, что когда-то совершил его предок. И что тогда ему делать? Обвинение будет слишком серьезным. И от него вряд ли удастся банально откреститься. Тут ничего не поделаешь, ему придётся уйти со своего поста. А чем это всё может закончиться, например, для всей колонии? Давайте подумаем. У Александра Дмитриевича есть свои сторонники и верные помощники, и они явно будут не сильно довольны смещением собственного хозяина как результат. Возможно, возникновение довольно серьёзной конфронтации, от которой никуда не денешься. Что же делать в данном случае? А вот тут ситуация усложняется. Нужно ли мне устраивать подобные конфликты в колонии? Думаю, что нет. Просто и даже в чём-то банально я не считаю нужным делать что-либо подобное. И как будет развиваться ситуация в данном случае? А вот тут всё гораздо интереснее, чем можно даже предположить. Дело всё в том, что есть ли Александр Дмитриевич. Вдруг захочу скрыть подобную информацию, то мне придётся к нему прислушаться. И тут я ничего поделать не могу. Банально и даже наивно просто. По крайней мере, до тех пор, пока я завишу от колонии. Конечно, я хотел бы сделать так, чтобы ситуация изменилась. Возможно ли это? Не знаю. Мне нужно попытаться обдумать сложившееся положение, насколько вообще в данной ситуации это возможно. Сейчас же я бежал домой. Да-да, домой. А дом у меня везде, где я чувствую себя в безопасности. Да. Конечно, кто-нибудь может сказать мне о том, что это звучит весьма непатриотично. И я с вами даже спорить на эту тему не буду, хотя бы по той простой причине, что в данной ситуации и само это положение уже довольно опасно. Так что мне следует заранее быть внимательным к таким мелочам. Аккуратно обогнув дисковидный корабль, который одним своим существованием заставлял меня задуматься о возможных последствиях, я решительно углубился в скалы. Надо сказать, что теперь я действительно понимал причину отсутствия поблизости каких-либо живых существ. С моей выносливостью даже мне здесь было тяжеловато. Что же тогда можно сказать, например, про каких-нибудь обычных хищников? Да они бы, я думаю, вообще с ума бы здесь сошли. Считать хищных существ в пеще я никогда не надо, по крайней мере, до тех пор, пока ты с ними не столкнушься вплотную. Хотя надо сразу сказать о том, что дураков в нашей жизни хватает. Я неоднократно в городе сталкивался с тем, что некоторые люди считали, к примеру, хищников гораздо тупее себя. Почему? Я даже сказать не могу. Ну просто так сложилось, видимо, потому что они в первую очередь оперировали к тому факту, что хищники дикие. Да, возможно, они и дикие, но вот чего бы я никогда не сбрасывал со счетов Так это того факта, что люди бывают более дикими, чем любой хищник. Я уже неоднократно говорил о том, что хищники часто бывают более благородными, чем те же люди, и лишнего на себя никогда не берут. Так и я могу это повторить, хотя бы по одной простой причине, что люди бывают очень жестокими, и их жестокость вообще каким-либо образом объяснить невозможно. Так что нас в данной ситуации даже глупо сравнивать, ведь это вещи действительно разные. Хищники это хищники, и они живут по своим законам. Вот только главный факт, который говорит в их пользу для большинства людей, значения не имеет. Я имею в виду именно факт того, что тот же самый хищник живёт по своим законам и всего лишь ищет добычу, которая позволит ему в будущем выжить, а человек очень часто переходят все возможные границы и всё только ради того, чтобы получить какую-то выгоду лично для себя. Как результат, можно сразу понять, насколько сложная возникает в данном случае ситуация. Размышляя над ней, я понимаю, что рано или поздно это положение может меня завести в очень серьёзный тупик, который как бы я не пытался избежать, но всё равно полностью его обойти у меня не получится. Так что сейчас мне надо искать возможность обойти все потенциальные сложности, поставив себе определённые метки и попытаться обойти потенциального врага. И всё, возможности будут в моих руках. Только как это всё провернуть? С этим у меня действительно могли возникнуть определённые сложности. Я бы хотел постараться всего этого по возможности избежать. Хотя наверняка всё это будет не так-то легко. ведь никогда не лжа сбрасываются с счетов факт того, что всегда есть какая-нибудь проблема. Сейчас же я намеревался всё-таки попытаться любым возможным способом все возможные проблемы избежать. Однако что-то мне подсказывало, что всё это только начало взять того же Александра Дмитриевича. Все эти открытия говорили отнюдь не в его пользу, вернее, не в пользу его родственников, но это даже глупо сравнивать. Так как в данном случае есть определенные факты, которые на данный момент действительно по большей части говорят и не в мою пользу. Вообще-то у него действительно могут возникнуть подозрения о том, что я намеренно пытаюсь собрать про него какую-то секретную информацию. Как результат могут возникнуть сложности определенного характера. А мне это надо? По сути, нет. Что же мне делать в данном случае? Это достаточно загадочный вопрос и достаточно сложный. Но я подумаю об этом при возвращении в город. Мне бы сейчас домой, в родную пещерку добежать. Там и так проблем хватает. Конечно, кто-нибудь может задаться вопросом, какие ещё проблемы могут быть у простого охотника? Ну да. Может быть, я и достаточно простой охотник, но некоторые факты, которые я уже обнаружил, выходят за определённые пределы. И можно действительно со спокойной душой заявить о том, что в данном случае подобная ситуация ничем хорошим не закончится. Добравшись до скал, я позволил себе немного передохнуть и хотя бы чуть-чуть расслабиться. Что тут можно было сказать? Проблемы возникали буквально на каждом шагу. Как говорится, не было мне печали, черти накачали. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Если уж я в это дело влез, то мне придётся искать ответы на вопросы. Все эти вопросы я сам себе нашёл. Быстро собрав вещи в той расщелине, где некоторое время ночевал, я привалил её камнем. Мало ли, когда мне она может снова понадобиться. Лучше уж позаботиться о том, чтобы всё было на своих местах. Я имею в виду само наличие этой расщелины без каких-либо совсем ненужных мне гостей. Ведь я в первую очередь расчитывал на тот факт, что таким образом имею хоть какое-то подобие убежища. Мне это было важно, так как одно дело когда-то знать, что убежище у тебя есть, и совершенно другое, когда тебе приходится его заново искать. А я бы не сказал, что это легко. Такие убежища из воздуха не появляются. Так что прежде чем что-либо подобное пытаться искать, надо хотя бы попробовать сделать так, чтобы по возможности всё было на своих местах. так что я довольно аккуратно постарался уйти в нужном мне направлении, аккуратно двигаясь по территории. И я старался не забывать о том, что здесь уже могут существовать проблемы в виде местных тварей. И я заранее понимаю, что в некоторых случаях мне придется поступиться со собственными интересами. И говоря об этом, я совершенно никак не шучу. Да это и глупо, все само по себе, если хотя бы просто логически подумать. то можно понять большую часть сложности, которая возникает буквально на ходу. Самый простой вариант это как раз именно тот, который откровенно касается сейчас меня, и мы его забега в лес. И мне надо было аккуратно обходить все потенциальные угрозы, на которые я только могу наткнуться. Надо сказать, что угрозы могли быть весьма нешуточные, так как я в данном случае почти постоянно натыкался на возможные проблемы. откровенно говоря, ща мне о том, что риск с моей стороны может быть превышен. Заранее думая об этом вопросе, я понимал, что забег такого рода по своей сути уже заранее является огромным риском. И уже только из-за этого мне заранее следует понимать всю величину возможных сложностей, которые явно никуда не денутся. Что же мне делать в такой ситуации? Весьма сложный вопрос получается и достаточно серьёзный. Размышляя над теми этими возможными проблемами, я всё же продолжал свой путь, при этом с большим трудом, сдерживая скрежет зубов. Ну, а что вы от меня хотите? Вообще-то я действительно достаточно сильно устал во время этого забега, и сейчас мне надо было идти аккуратно, обходя все логова местных тварей. Я старался пробраться так, чтобы не наткнуться на ещё большее проблемы, чем всё то, с чем мне уже приходилось сталкиваться. Местные твари жили своей жизнью, и я старался им не особо мешать. Конечно, по пути я присматривал возможные варианты. Я имею в виду попытку захвата какого-нибудь детёныша местных тварей для тех же проклятых учёных. Я понимаю, что они всё равно от меня не отвяжутся, а значит, любой ценой попытаются надавить и на Александра Дмитриевича, требуя какие-то там бонусы, льготы или ещё что-нибудь. Я понимаю, что в последнее время он в них разочаровался. Однако по привычке наверняка попросят меня найти что-нибудь для них, чтобы эти обнаглевшие ублюдки могли наконец-то успокоиться. Я их не просто так называю обнаглевшими ублюдками. Давайте будем честными. Эти умники действительно ведут себя таким образом, что мне просто хочется их прибить. И все только из-за того, что на самом деле они не имеют никакого права от меня что-то требовать, Но требует, и даже более того, заявляет, что это я обязан им что-то доставлять. Честно говоря, я вообще не понимаю, как он их терпит. Я бы уже давно постарался этих умников поставить в такое положение, чтобы они вообще никому и никогда не смели диктовать подобных условий. Ведь, по сути, устраивая подобные конфликты, эти умники всего лишь все ему портят. Да вы логически просто подумайте. Я не шучу, когда говорю про логику. Стоит только подумать логически, и всё становится понятно. Для того, чтобы заслужить какие-то бонусы, надо приложить определённые усилия. А что делают эти красавцы? Ничего. Только сидят в городе за крепкими и надёжными местами и живут банально в своё удовольствие. Может, кому-то это и не кажется странным, но мне кажется и даже очень, честно говоря, на месте Александра Дмитриевича Я бы заставил этих умников попытаться самостоятельно найти всё то, что они от меня требуют, и вот тогда бы я посмеялся. А что? В данной ситуации я фактически в своём праве, ведь по сути я им лично ничего не должен, а вот они, возможно, должны хотя бы просто из уважения. А что? Скажете, что я его не заслужил? Да за всё это беготню по этим проклятым лабиринтам корабля колонизатора на четверейках Они уже мне много чего должны, только вот, видимо, они сами так не считают. Ну что же, они в своём праве, а я в своём. Кто из нас на что больше имеет прав это вопрос второй, и на данный момент не настолько простой, как может показаться на первый взгляд. При всём этом не стоило упускать из вида из собственного поля зрения потенциального врага, а в лесу мой врагом мог быть кто угодно. Я уже молчу про те самые хищные деревья. Дело в том, что, возвращаясь назад, к своей собственной пещере, я наткнулся на то, что недалеко от того самого дерева-паразита обнаружил еще один такой росток. Это молодое и еще даже довольно хрупкое дерево, старательно, буквально на моих глазах, поглощало какую-то птицу. Значит, в скором времени здесь появится еще одно такое дерево-хищник. Но оно почему-то было расположено не так уж и далеко от своего, так сказать, товарища по цеху. Как результат, у меня тут же возникла интересная мысль. А они между собой враждовать не будут за пищу? Хотелось бы этот вопрос заранее уточнить. Хотя бы по той простой причине, что я на данный момент не знаю главного. Что это за растения такие? И как они защищают собственный ареал обитания? А они просто должны это делать? Это не так-то сложно понять, так как я постоянно имел дело с хищниками. Я понимал то, что у каждого хищника есть своя территория, и от этой территории зависит фактически выживание самого такого существа. Поэтому глупо думать, что эти деревья-хищники могут сосуществовать в мире. Я в этом просто не уверен. Скорее всего, они будут точно так же сражаться за территорию, оставался неизвестным только другой вопрос: каким образом они размножаются? На уроках по ботанике, когда я ещё ходил в школу, учителя рассказывал о том, что растения могут размножаться разными способами: при помощи семян, при помощи спор и при помощи собственных корней и ростков. Например, на земле было такое понятие, как дичка, то есть это были ростки плодовых деревьев, которые прорастают именно из корней старых деревьев, создавая таким образом своеобразный кустарник или поросль. Если здесь идёт такое же размножение, то возникает ещё один вопрос. Не одно ли это растение, которое пытается захватить всё больше и больше участков земли? Если это так, то в один прекрасный момент я могу наткнуться на тот факт, что окажусь просто ни у дел. Это растение может захватить весь лес, и тогда весь лес станет этим растением. Ведь я видел, что оно не только питается за счёт живых существ, попавших в его ловушку, но также вытягивает жизнь из окружающей территории. Выбора как такого у меня теперь нет. Мне необходимо попытаться с этим деревом что-то сделать. Если бы оно росло на одном месте, то я бы не особо задумался. Ну, действительно, зная то, где оно растёт, зная его зону влияния, я мог спокойно обходить эту территорию и лишний раз с ним не конфликтовать. Но сейчас такой момент, что мне надо будет что-то попытаться придумать. Возможно, мне придётся попросить у Александра Дмитриевича что-нибудь такое зажигательное, можно сказать, что такое растение постепенно приближается к городу, всё ближе и ближе, и я хочу его выжечь. Поверит ли он мне? Не знаю, но я бы на его месте всё равно бы подстраховался. Можно попросить что-нибудь зажигательное в виде гранаты. «Подбросил под дерево, и пусть горит, ведь подойти к нему я не смогу. Если же он мне ничего не даст, что же тогда мне делать?» «Ну, тогда мне придется вспомнить старину. Зажигательные стрелы и какой-нибудь простенький лук. Конечно, придется некоторое время потренироваться, и не в городе. Мне хватало еще, чтобы надо мной в городе смеяться начали. Но не в этом дело. Мне надо сделать так, чтобы это дерево сгорело. Молодое дерево особо не опасно для меня». тот участок, который оно контролирует, не сильно большой. Я примерно всё подсчитал. Как только оно дорастёт до такого же размера, как и то, что я видел ранее, их участки всё равно соприкоснутся, и фактически это пятно разрастётся, появится ещё один такой росток с другой стороны, и вот передо мной полноценная преграда, пройти которую без особых проблем будет просто невозможно. Так что вариантов у меня просто не остаётся. Надо это всё решать. и как можно быстрее. Несмотря на то, что я достаточно быстро бежал, я старался не выпускать из поля зрения привычные мне признаки присутствия местных тварей, поэтому вовремя среагировал, когда заметил свежие следы, обозначающие присутствие поблизости паука-птицееда. А эта тварь довольно опасная, поэтому лучше держаться от него на дистанции. Я аккуратно обмакнул зону, которая могла быть его территорией. продолжу свой забег. Уже приближался вечер, когда я заметил знакомые признаки, мне оставалось совсем недолго бежать до моей родной пещеры. Да-да, она уже была мне родной. Я к ней настолько привык и сроднился, что уже просто не мог себе даже представить нахождение в лесу без посещения этого места. Так что возвращался я сюда с некоторым трепетом и даже радостью, всего лишь по той причине, что привык к этому месту. Да и воспоминания о нём были весьма специфические. Всё-таки Пётр когда-то привёл меня сюда, и всё для того, чтобы я научился выживать. Так что и я сейчас был фактически дома. Добравшись наконец-то до своей родной пещеры, я тут же завалился отдыхать, так как понимал, что в данной ситуации без отдыха никуда не денешься, тем более что этот весь день, да и сам забег, были для меня довольно напряжёнными. Мне пришлось пробежать достаточно большой участок пространства, который я ранее проходил почти за 2 дня, при этом стараясь нигде не останавливаться. Я даже умудрился каким-то неведомым мне способом проскочить даже территорию тех самых змей в скалах и был очень сильно удивлён, ведь и добежав до того места, я понял, что времени у меня было ещё достаточно, и тут же направился дальше. терять лишнее время и деньги мне очень сильно не хотелось. Так что я имел все возможности, чтобы двигаться дальше, чем и занялся, аккуратно продвигаясь дальше, буквально с каждым последующим шагом. А что? У меня и выбора-то как такового не было. Надо было пройти как можно дальше по этой проклятой территории, так что мне было чем заняться. Вернувшись в свою пещеру, я попутно осмотрел свою территорию, пытаясь понять, есть ли здесь какие-то дополнительные сюрпризы. Мало ли, что могло здесь случиться за время моего отсутствия. Знаете, твари тоже бывают разные, так что лучше сразу же осмотреться. Но быстро смеркалось, и поэтому я вернулся в свою пещеру, где аккуратно зашёл в ту комнату, которую старательно всё это время мы выгрызали в камне. Мы, я говорю по той причине, что никак не могу отделить себя от Петра. Он условно всё время рядом со мной. Почему? Не знаю. Но даже не задаёшь таким вопросом, мне достаточно и того, что я ощущаю его, словно он до сих пор рядом. Просто молчит всё время. Но это тоже вполне возможно. Может быть, ему так удобнее. Не знаю, да и задаваться этим вопросом просто не спешил, так как понимаю главные нюансы. Мне так спокойнее. Действительно, ощущая эту тишину и умиротворение в пещере, я чувствовал своеобразную защиту, что меня достаточно сильно радовало. Поэтому я мог спокойно отдохнуть или даже расслабиться. По крайней мере, здесь, в лесу, такого ковардака с шепотом у меня в голове не было. Так. Иногда возникали звуки, но я уже начал примерно определять, к чему тот или иной звук имеет отношение. Например, тот же плевака как-то странно репел, а пау птицы ест, слегка повизгивал, то есть, услышав их поблизости, я заранее понимал, что мне что-то угрожает. Кстати, что касается того дерева, того самого хищника, про которого я говорил, мне очень не понравился один важный факт. Когда я проходил между этими двумя растениями, то понял, что они звучат в унисон. либо это действительно одно растение, либо целая стая, которая действует заодно. Именно этот факт и заставлял меня думать о том, что необходимо попытаться убрать старшее дерево, уничтожить его. Этот хор мне очень сильно не нравился, и мне надо было от него действительно постараться как-то избавиться. Вы, возможно, тут же спросите, почему? Ведь если это хор, то я вообще-то могу спокойно понять, откуда какой звук доносится и примерно ориентироваться в пространстве. Нет уж. Дело в том, что я не настолько разбирался в этих звуках, а этот самый хор буквально бил мне по мозгам. Мне казалось, что он звучит буквально отовсюду. И это было странно. Поэтому я и хотел ограничить этот хор одним голосом, может, потом, когда я научусь пользоваться своим даром. буду меньше реагировать на такие раздражители. Единственное, что меня сейчас немного настораживало, так это только то, что я мог в такой ситуации попасть в сложное положение. В данном случае я имею в виду именно факт того, что мне придётся возвращаться в город. А если я слышу такие голоса сейчас, то какой-то бардак будет твориться у меня в голове потом? Этого я точно сказать не могу. Мне было даже страшно себе представить, что будет происходить там в моей голове. Но выбора нет, возвращаться в колонию мне всё равно придётся. И то, что могло меня хоть немного поддержать в данном вопросе, это были опять же уроки Петра. Дело в том, что он учил меня таким образом охотиться, отрешаяся от всего происходящего вокруг. Представляешь, что ты камень, что вокруг тебя ледяная стена. Самое интересное было в том, что когда я попытался здесь таким образом сосредоточиться, то неожиданно для себя почувствовал, что эти странные голоса тихо уходят вдаль, хотя и продолжают находиться где-то на фоне, создавая невнятное бормотание, что по сути должно дать мне возможность хоть как-то контролировать всё это. Честно говоря, сходить с ума от этого многоголосового голта мне бы просто не хотелось. Тем более, что в данной ситуации никогда не стоит забывать о том, что такие сложности никуда не денутся, так что мне придётся к ним привыкать. Пару часов я помедитировал, старательно приводя мысли в порядок и привыкая к своему новому амплуа. Почему-то я был уверен, что этот медицинский комплекс, в котором я побывал, мне не врал. По крайней мере, вот нашение того факта, что моё общее самочувствие было действительно гораздо лучше. В последнее время у меня действительно начали побаливать зубы. Я подозревал, что мне придётся идти к стоматологу. В чате этого искусственного интеллекта я увидел, что у меня на самом деле начинался кариес. Но он его устранил. Вы знаете, сколько стоят услуги стоматолога в городе? Не меньше 200 жетонов. И это у того коновала, который банально рвёт подозрительные зубы. Я уже не говорю про того врача, который их будет лечить. так что уже заранее можно догадоваться о том, что в данной ситуации возможны определённые сложности, которые не стоит сбрасывать со своих счетов. Значит, и остальные проблемы моего организма он нечётко описал. Даже то самое бормотание в голове действительно стало чуть-чуть разборчивее и менее болезненным. Раньше там постоянно что-то хрипело, причём каждое это с хлипы шипения отдавалось в моей голове жуткой болью. Теперь же боли не было, своеобразный зуд, как предупреждение, а так лёгкая вибрация. Ну, если это действительно на возможность слышать рога, то можно сказать, что я удачно способность приобрёл. Хотя не скажу, что было приятно, но это уже не суть важно. В данной ситуации важнее другое, именно то, что у меня не есть, и это не скроешь. На следующий день я быстро собрался, подобрал имеющееся в этой пещере замороженное мясо и двинулся в сторону города. Я уже хотел некоторое время отдохнуть от всей этой природы, но вот же проблемка. Приближаясь к городу, я уже инстинктивно чувствовал, что отдыха мне в нём не будет. Начнём с того, что гул голосов, который я слышал, начал многократно возрастать. Скорее всего, это было связано именно с количеством особей. которые думали свои думы слишком громко. Скажу сразу, голова все же начала болеть. Мне пришлось на некоторое время присесть под деревом, чтобы попытаться впасть в тот самый полутранс, стараясь отгородиться от всего мира ледяной стеной. И только тогда смог вздохнуть с облегчением. И это я еще не в городе. Что же в городе будет твориться? Ну, ничего. Если будет больно, я стерплю. Мне и больнее бывало». взять хотя бы самое это учебное кресло, оно само по себе стоит отдельного упоминания. Поэтому можно было понять то, что некоторые болезненные ощущения могли научить меня новому. Да-да, именно что новому. Я научился терпеть ещё большую боль, причём ту самую, которая била именно в мозг. Что тут можно сказать? Эту проблему вот так просто не решить. А теперь я умею и буду Не зря Петр говорил о том, что то, что он нас не убивает, делает сильнее. Поэтому я собираюсь действовать на опережение. Кто бы что ни говорил, я найду способ повлиять на ситуацию, даже если мне для этого придется сильно поднапрячься. Что поделаешь? Мозг тоже мышца, его можно тренировать, чем я и займусь. Сейчас же мне надо было действительно сосредоточиться, несмотря на ледяную стену. Шум немного увеличился при моём приближении к городу. Только не говори мне, что вы опять меня похоронили. Я тут же попытался его оборвать, заметив удивлённое выражение лица у одного из охранников на воротах, который, увидев меня, открыл рот и почему-то начал тыкать меня пальцем. Если вы меня опять похоронили, то я подам на вас суд. Вы мне уже надоели, сколько же можно? «Как кто-то сказал бы сейчас о том, что с моей стороны подобный наскок на охранника выглядит немного глупо, но в данной ситуации я бы сказал немного по-другому. Дело в том, что следует учитывать факт того, что эти умники наверняка сейчас начнут задавать глупые и вообще непонятные вопросы. Более того, они явно начнут меня о чем-то расспрашивать». Я же своим наскоком пояснила ему, что у меня нет настроения с ними беседовать на подобные темы, и у меня очень плохое настроение. Вообще-то весь этот гудёж вокруг меня действительно напрягал. Возможно, в будущем я смогу контролировать всё происходящее более уверенно, но сейчас мне надо было навести порядок не только в моих мыслях, но и в моих делах. И лишние слухи мне были совершенно ни к чему, особенно такие. которые могут придумать эти самые охранники. Так что, отмахнувшись от них, я поставил между собой ими как бы ледяную стену, стараясь не допускать излишнего любопытства с их стороны. Странно, но эти охранники почему-то шарахнулись от меня, так как будто увидели перед собой сколапендру минимум десятилетнего возраста и даже более того, как будто бы они на них нападала. Испуг был слишком явный. А почему? Я же просто рукой на них махнул. Может, они подумали, что я их так проклинаю? Интересно. Хотя мне такие слухи тоже были ни к чему, но так уже быть. Я постараюсь дойти до дома. У меня там были дела. Да и отдохнуть хочется в нормальной кровати. Камень под головой тоже, конечно, штука удобная, но иногда хочется нормально вытянуться и поспать. Устал я уже от позы эмбриона, особенно если приходится спать на чём-нибудь холодном. и жёстком. Тем более, что наверняка у того же Александра Дмитриевича будут дополнительные вопросы. Но кроме мяса и таблички из ангара корабля колонизатора, в этот раз я больше ничего не принёс. В первую очередь по той причине, что не собирался тратить свои нервы и силы. Я спешил. Уже потом я узнал о том, что по сути меня не было в городе целых 8 дней. Извините, Но в наших реалиях это огромный перебор, поэтому мне и надо было поспешить. А с хорошим грузом спешить я бы просто не смог. Так что тут все понятно и вполне логично, хотя кого-то подобное может и поднапрячь, но это уже не мои проблемы. Я спешил, спешил домой, тем более что мой поход принес не только ответы, но и многочисленные вопросы. Думаю, что Александр Дмитриевич Вот знафа о том, что я нашёл что-то оставшееся от корабля колонизатора, явно тут же встану в стойку, как те же самые легендарные гончие с земли, когда видят дичь. Вот только ему ничего не светит. Даже если я тогда пойду во второй раз, у меня будут другие занятия. Например, попытаться проследить за тем самым кубическим кораблём. Хотелось бы попытаться туда пробраться, но боюсь, это будет весьма проблематично. Ведь я так и не понял того, что это за корабль и почему вокруг него так тихо от роботы. Было бы, конечно, неплохо поймать как раз ту самую пульсацию аномалии, когда искусственный интеллект отключается. По крайней мере, автоматическая система защиты действует предсказуемо, если в её работу не вмешивается какой-то интеллект. Попутно мне по возможности придётся ликвидировать то самое дерево-паразит. С учёными я об этом даже говорить не хочу. Эти умники, наверняка, захотят, чтобы я притащил им сажени для изучения. Ну, я же не смертник. Сами подумайте, как я к нему подлезу по-вашему? Так что лучше действовать на дистанции. Поможет Александр Дмитриевич мне с этим вопросом подсунуть парочку зажигательных гранат. Скажу спасибо. Нет? Ну что же, буду решать эту проблему самостоятельно. А что? Первый раз, что ли? Нет, не в первый я. И уже только по этому можно догадаться, что у меня всё равно есть проблемы, с которыми мне просто надо бороться, а есть те, которые надо стараться как-нибудь обходить. Если он откажется мне помогать, то и я откажусь помогать ему. Что тут поделаешь? Такова жизнь в нашем городе. Надо уметь платить чем-то за что-то. Если ты не хочешь платить, то тебе никто доверять не будет. Это факт. Факт не требующий доказательств.